в виду наличия ислама, например. Но Чаадаев обходит эту ловушку, считая ислам своего рода ответвлением христианства. Если лишить письма Чаадаева их религиозной посылки, то сами по себе исторические тезисы будет легко оспорить. Чаадаев, как следует из текста первого письма, европоцентрист.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 личное совершенствование философические письма носят воспитательный характер подобно письмам к сыну честер в россии затруднительно надобно принять общее для цивилизации правила на это сразу находится ответ положение дел в европе в сороковые годы девятнадцатого столетия тоже было не блестящим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 Не от избытка благоденствия зародилась мысль о коммунистическом манифесте. Однако Чаадаев продолжает говорить о европейской цивилизации в превосходных тонах. «Существует ли более одной цивилизации?» Постоянный Чаадаевский рефрен. В то время как сами европейцы уже эту цивилизацию хоронили. Сегодня не заметить этого противоречия –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 Данное положение константно для тех, кто следует Чаадаевской системе рассуждений. Надеждин, тот самый Надеждин, что издал первое письмо, а вслед изданию поспешил вступить в полемику, назвал Чаадаева «пророком, предсказывающим назад». То есть Чаадаев столь тенденциозно преподнес историю России, что выхода из этой истории не усматривается.